а «Да где ж я ее возьму?» — взмолился Власов. «Колбаса вместо коммунизма? Колбаса вместо Советского Союза? Колбаса вместо промышленности? Взамен всего, что имели колбаса, одна колбаса, какая это идея?»